Глава 50 Едва грузовик с салем коснулся бетонной площадки, кольцо автоматчиков начало сужаться. Солдаты держали оружие наготове и собирались стрелять при малейшей опасности. Погрузочные ворота открылись, трап медленно пополз вниз. Осмотровая команда из 40 человек подошла поближе, чтобы сразу же подняться на борт судна. Трап коснулся земли, и солдаты рванулись к воротам. Но неожиданно у них на пути встал здоровый чернокожий парень. «Кто такие? Чего надо?» Вызывающим тоном спросил он и оттолкнул назад особенно настырного солдата. «Эй, ты, грязнуля, отходи в сторону, а то мы тебя арестуем!» Крикнул старший осмотровой группы. Он пробился в первые ряды и сунул под нос вахтенному рабочему свое удостоверение. «Эй, пи...» а по буквам прочитал тот. «Ты что, неграмотный?» — спросил старший группы. «Не особенно», — кивнул чернокожий парень. «Эй, Койна, иди сюда!» На его зов появился второй рабочий. Он был постарше, поменьше ростом и значительно чище. А в руках он держал бухту черного провода. «Койна, эти парни с пушками хотят зайти на судно». «Полиция, что ли?» — спросил Койна. «Да, полиция». — кивнул старшей группы. — Ну, идите, пусть идут, Грикас. Держи катушку. Смотровая группа пробежала внутрь, а рабочие стали разматывать бухту, отходя от корабля все дальше и дальше. Им удалось пройти через зацепление солдат. Те молча расступились пропустив людей, выполнявших свою работу. — Эй, мистер, вы бы убрали свою машину? — недовольно сказал чернокожий здоровяк владельцу военного джипа. «А в чем дело?» — спросил человек в полицейской форме. «Нам нужно отмотать ровно 170 семьдесят метров, а тут ваша тачка». «Так мотайте в ту сторону». «Туда нельзя», — покачал головой второй рабочий. «Там мы помешаем посадки судов». Полицейский офицер вздохнул, но не стал спорить с двумя тупыми работягами. Он сел в машину, вставил ключ в замок зажигания и вылетел на бетон от мощного удара Бена Форенсона. Капитан Эбботт прыгнул за руль, джип резко стартовал в сторону ворот. Часовые едва успели отскочить в сторону, когда машина вышибла шлагбаум. В корпус ударило несколько пуль, но они не нанесли джипу серьезных повреждений. Машина выскочила на шоссе, ведущая в город, и понеслась на максимальной скорости. От здания портовых служб погоню за джипом бросились три черных автомобиля. Следом за ними с большим опозданием начали выезжать фургоны с солдатами. Обгоняя их, проследовала машина мистера Бокера, включенной сиреной. Сидевший рядом с ним офицер полиции держался за ушибочную голову. «Внимание! Пост 24-й километр. Перехватите джип-экспресс с двумя преступниками. Будьте осторожны, они вооружены». «Да, бригадир, мы поняли». «Я пост Солнечный, джип свернул на дорогу Д-12». «Вас понял, Солнечный. Посмотрите, куда он свернет на развилке». «Он свернул на восток». «Понял, на восток. Пост Озерный, будьте внимательны. Экспресса выходит на вас. Разрешаю применять оружие. Как поняли». «Вас поняли, господин бригадир. Будем применять». Машина Бакара мчалась к городу, с включенной мигалкой. Полицейские, завидев в кабине бригадира Олсона, отдавали честь. «Подчиненные вас любят, бригадир», — усмехнулся Бакар. «Да уж как у вас. У нас служат живые люди», — сукоризный сказал Олсон, прижимая к шишке холодный пистолет. «И у нас тоже служат живые люди. Вот, к примеру», — заговорил Бакар и осекся. «Сэр, это 6.14. Националы зашевелились. Видимо, им удался пеленг», — сообщили из города. — Что? Они нас слушают? — Нет, сэр, но беглецы включили сигнал о помощи на специальной волне. — Только этого нам не хватало. — Поднимайте всех, операция «Чистота». Нельзя позволить им встретиться, ты понял, Харис Если встреча произойдет, нас спишут. Ты понимаешь? — Все сделаем, сэр. Связь отключилась. Бакар достал сигарету и закурил. Дело затягивалось тугой узел, и этот узел все чувствительное давил на горло самому Бакару. «Насколько я понял из вашего разговора, мистер Бакар, в моем городе намечается бойня?» «Какое вам дело, Олсон, — зло вскинулся Бакар. «Ловите лучше карманников, а свои дела мы будем решать сами». «Вы ошибаетесь, Бакар, если думаете, что я позволю вам устраивать гангстерские разборки на обверенной мне территории». «Назначайте встречи своим противникам в песчаном карьере делайте там, что хотите». «Послушай, Олсен, я тебя предупредил», — процедил сквозь зубы Бакар. «Кажется, пора сажать вас в кутузку, Бакар», — сказал бригадир и взялся за рацию. Но хозяин машины вырвал у полицейского рацию и включил ее на передачу. «Внимание всем постам! Бежавшие преступники застрелили бригадира Олсена. Приложите все силы к их задержанию». «Что вы так вот сказали, Бакар?» — ошеломленно закричал бригадир. «К чему это ложь? Ведь когда выяснится, что я жив...» Бакар выхватил пистолет и выстрелил Алсуну в голову. Кровь брызнула на боковое стекло, и тело бригадира спалло с сиденья. «А как же?» — прокомментировал Бакар. «Ведь врать нехорошо».